Они завернули за угол, и перед ними открылся мост, перекинутый через узкий поток. Хотя зима выдалась очень холодной, вода так и не замерзла. Вот, чуть слышно сказала Ханна. Мост забросили довольно давно. Ближе к городу построили новый, широкий, автомобильный. Со здешней выкраской давно облезло, он весь покрылся мхом. Порошшие камышом берега плавно спускались к воде. Летом они сплошь зарастали цветами. Интересно, а в водяной на месте? Полюбопытствовал Тедди. Не бойтесь, засмеялась Ханна. Если он вылезет, я знаю, как с ним справиться. Вы тоже с ним сражались? Сражалась и побеждала. Мы здесь часто играли, хотя не всегда в водяного. Иногда мы писали письма, потом делали из них лодочки и пускали по реке. Зачем? Чтобы они отвезли наши желания в Лондон. Ясно. А кому писали вы? Ханна задумчиво пошевелила ногой и стебельки травы. Вам это покажется глупым. И все-таки. Ханна подняла голову, закусила губу, чтобы подавить улыбку. Джейн Дигби. И только ей. Тедди нахмурился. Вы наверняка знаете. Лидед Джейн, та, что уехала в Аравию, вышла там замуж, путешествовала и занималась исследованиями. А, припомнил Тедди, та невозможная сумасбродка. И что же вы хотели ей сообщить? Просил и приехать и забрать меня отсюда. Предлагал и служить ей верой и правдой. если она возьмет меня с собой в путешествие. Но, по-моему, когда вы были ребенком, Джейн уже умерла? Да, конечно, причем довольно давно. Только я об этом не знала. Ханна поглядела на Тедди. Хотя, если бы она была жива, план сработал бы безотказно. Несомненно, очень серьезно подтвердил Тедди. Она бы приехала и увезла бы вас с собой в Аравию. Переодев в бедуина, так мне всегда представлялось. А ваш отец был бы не против? Боюсь совсем наоборот, рассмеялась Ханна. Он очень рассердился. Когда? Когда один из фермеров нашел бумажный кораблик и вернул его. Фермер не умел читать, но узнал на листке наш фамильный герб и решил, что там что-то важное. Наверное, надеялся на вознаграждение. которого, скорее всего, не получил. Разумеется, нет. Порвал и металл. Не знаю, что разозлило его сильнее. Мое желание присоединиться к столь скандальной особе или откровенной дерзость письма. Думаю, больше всего он боялся, что узнает бабушка. Она всегда считала меня невозможным ребенком. Невозможными часто считают одаренных детей. Заметил Тедди, серьезно глядя на Ханну. как ей показалось, настойчиво. Только она не могла взять в толк, что за этим кроется. Покраснела и отвернулась. Затеребила высокие хрупкие стебли тростника. Сломала один и, повинуясь странному порыву, кинулась на мост. Бросила стебель с одной стороны и перебежала на другую, посмотреть, как он выплывет. — Отвези мое желание в Лондон! — крикнула она ему вслед. А что вы загадали? – спросил Тедди. Ханна с улыбкой перегнулась через Перила, и вот тут-то и вмешалась рука судьбы. Медальон, разболтавшийся от времени, соскользнул с цепочки, слетел с шеи хозяйки и упал в реку. Ханна почувствовала непонятную легкость, но не сразу поняла, в чем дело, и тут же увидела, как медальон блеснув на прощание, исчезает под водой. Она ахнула, сбежала с моста и, ломая камышир, вонулась к кромке воды. Что случилось? крикнул встревоженный Тедди. Мой медальон соскользнул. Ханна лихорадочно расстегивала туфли. Мой брат. Вы видели, куда он упал? В самую середину. По влажному мху Ханна начала пробираться к воде. Края юбки эту же намок и запачкался. Стоите. Тедди сорвал и отшвырнул куртку, стянул сапоги. В это время года река становилась уже, но почти не мелела, и вскоре он уже стоял в воде почти по пояс. Тем временем и Леди Клементина вспомнила о своих обязанностях, со стоном поднялась на ноги и побрела по топкому берегу в поисках пропавшей парочке. Наконец она ее заметила. Тедди как раз нырнул.